Двадцать часов пять минут. Джунгли Амазонии. Нат устал спорить. Их с Фрэнком и капитаном Ваксманом переговоры тянулись уже добрых четверть часа, но так и не сдвинулись с мертвой точки. Нужно вернуться и разведать обстановку, настаивал Нат. Пошлите хотя бы одного, пусть проверит, как там остальные. За день он спокойно управится. Ваксман вздохнул.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 «Мы сделали примерно пятнадцать. Значит, мне будет нужно пробежать каких-то восемь миль, чтобы наладить контакт с остальными. Я смогу вернуться еще до полуночи». Ваксман насупился. Фрэнк заступился за НАТО. «Бросьте, капитан. План не такой уж безрассудный. По правде говоря, доктор предлагает компромисс». Нат уловил во взгляде Фрэнка тревогу. Было видно, как в нем борются страх за сестру и осторожность. Что ни говори, тяжело поддерживать статус логически мыслящего командира в таких обстоятельствах. «Я не меньше вас верю, что у них все в порядке», — гнул свое Натан. «Но бдительность никогда не бывает излишней, особенно если учесть то, что случилось пару дней назад». Теперь и Фрэнк закивал».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 Капитан Ваксман крикнул за спину. «Капрал Воржек! Два шага вперед!» 20 часов двадцать три минуты. Джунгли Амазонии. Мани стоял у огня в общей компании, окутываемой дымной завесой. Запах жженого порошка держал саранчу на расстоянии, но снаружи рой клубился по-прежнему, словно рыхлый черный кокон, откуда было не выбраться. Умани колола в глазах от долгого смотрения на пламя. Насколько еще хватит индейского средства? Дым как будто начал развеиваться. «Держите!» — воскликнула Келли за его спиной. С этими словами она передала Мане двухфутовый обрезок бамбука из кучи хвороста и вернулась к работе, присев на колени бок о бок с профессором. Ковы начинял порошком ток-тока последний бамбуковый факел.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 Мани сглотнул, разглядывая колышущуюся впереди живую стену. На его счету было всего два укуса, но раны до сих пор саднило. Тор-тор к нему и терся об ноги, чувствуя витающий в воздухе страх. «Держитесь поближе друг к другу», — прошептал Ковы, когда отряд отправился прочь от спасительного огня навстречу поджидающему людей Рою. Согласно плану, им предстояло прорваться сквозь тучу саранчи с помощью факелов тики с начинкой из порошка репеллента. Под прикрытием их дымового шлейфа команда собиралась бежать из-под осады. Вот как рассуждал Ковы при подготовке плана. Саранчу привлек сюда запах горящей метки Бан-Али.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 Предложить мерзавцам кое-что поинтереснее нашей крови. Отвлечь их? Что, например? Тот же запах, который привел их сюда с самого начала. Мане взбудораженно тараторил, рисуя огненный символ ягуара в крови. Мы с капралом Йоргенсеном погасили огонь, который испускал феромон, или как его вместе с дымом, но горючее это до сих пор цело, оно там, в лесу. Он вытянул руку. Йоргенсен махнул головой. Мани прав. Если бы нам удалось запалить его снова...» Кова встрепенулся. «То свежий дым отвлек бы сранчу и тем самым дал нам убежать. Вот-вот...» — поддакнул Мани. «Тогда за дело!» — заключил Зейн. «Чего же мы ждем?» Йоргенсен выступил вперед. Наши факелы скоро прогорят, поэтому времени осталось мало. Нет нужды возвращаться всем вместе. «О чем это вы?» — спросил Мани. Йоргенсен ткнул перед собой.